— Кого, сэр? — вопросил мистер Авель. — Старого джентльмена, — поправился мистер Чакстер, несколько смутившись. — Да, наш клиент решил взять Кристофера с собой, — сухо ответил мистер Авель. Теперь такие предосторожности излишни, ибо мой отец — ближайший родственник джентльмена, который пользуется безграничным доверием тех, кого мы разыскиваем, а это убедит их в том, что им желают только добра. — Хм! Опять мне натянули нос! — подумал мистер Чакстер, глядя в окно. — И кто? — Разумеется, юный стрекулист. Может, он и не прикарманил те пять фунтов? Но я не сомневаюсь, что у него всегда какие-то подлости на уме. И я всегда так считал. Еще до этой истории с деньгами. Какая хорошенькая девушка, черт побери, просто очаровательная. Предметом восхищения мистера Чакстера оказалась Барбара. А так как она стояла возле кареты, уже готовой к отъезду, «Сей джентльмен!» Почувствовав вдруг живейший интерес ко всему происходившему у калитки, фланирующей походкой прошел по посаду и занял такую позицию, с которой можно было строить глазки. Имея большой опыт по части женского пола и зная на зубок, к каким ухищрениям надо прибегать, чтобы легче всего проложить путь к женскому сердцу, мистер Чакстер подбоченился левой рукой, А правый пригладил свою пышную шевелюру. Эта излюбленная в светском обществе поза производит неизгладимое впечатление, особенно если ее сопроводить мелодическим посвистыванием. И вот что значит разница между городом и провинцией. Жалкие провинциалы будто и не видели этой обольстительной фигуры, занятые такими банальностями, как прощание с отъезжающими, воздушные поцелуи, помахивание носовыми платками и прочее тому подобное. А время для этого наступило, ибо одинокий джентльмен и мистер Гарленд уже сидели в карете, Фрейтер в седле, а Кит, тепло одетый и закутанный с головы до ног, сзади на запятках. Тут же стояли и миссис Гарленд, и мистер Авель, и мать Кита, а в отдалении и мать Барбары с вечно бодрствующим малышом на руках. И все они самозабвенно кивали, махали руками, кто кланялся, а кто приседал, и все кричали «Прощайте, прощайте». Ну вот карета скрылась за поворотом дороги и мистер Чакстер остался у калитки один-одинешник. Весь под впечатлением того, что Кит, встав во весь рост на запятках, махал рукой Барбаре, а Барбара на глазах у него, у него, у Чакстера, у неотразимого Чакстера, на которого бросали благосклонные взгляды знатные леди, разъезжавшие в воскресные дни по паркам в собственных экипажах, махала рукой Киту... Но не наше дело распространяться о том, как мистера Чакстера ошеломило вышеописанное зрелище, как он стоял, словно пригвожденный к месту, называя Кита королем всех жуликов и коноводом всех стрекулистов, и мысленно возводя этот возмутительный факт к давней истории с Шиллингом. Повторяем, перед нами стоят сейчас совсем другие задачи, ибо мы должны поспешить за быстро катящимся по дороге экипажем и разделить с нашей друзьями их долгий и нелегкий путь. День выдался холодный. Ветер дул с яростью, смахивая иней с изгородей и деревьев, закручивая его воронками, словно пыль, и припарашивая им дорогу. Но киту все было нипочем. Свобода и свежесть чувствовалась в этом вихре. Пусть, забывает, пусть щиплет лицо, не страшно. Ветер подхватывал сухие ветки и увядшие листья, унося их с собой в снежном облаке, и киту казалось, будто все вокруг дышит одной мыслью с ними и торопится, торопятся так же, как они. Чем свирепее порывы ветра, тем лучше, словно быстрее движешься вперед. А разве неприятно вступать с ними в нещадную борьбу и преодолевать их один за другим? Следить, как они заранее набираются силы и ярости и со свистом несутся мимо, нагибать голову им навстречу, а потом, оглянувшись назад, видеть, как высокие деревья склоняются перед ними и прислушиваться к хриплым завываниям, постепенно замирающим вдали. Дуло весь день без перерыва. Наступила ночь, ясная звездная. Минутами к концу длинных перегонов кит был бы не прочь, чтобы немножко потеплело. Но лишь только они останавливались менять лошадей, и ему удавалось... Промяться как следует, да еще побегать взад-вперед. Ведь пока расплатишься со старым форейтером, пока поднимешь сосна нового, пока запрягут, кровь так и закипала у него в жилах до самых кончиков пальцев. И он говорил себе, — Нет, будь теплее, хоть на градус наше путешествие потеряло бы половину своего очарования, своей прелести. Одним прыжком вскакивал на запятки — и подхватывал веселую песенку колес, когда, оставив позади обывателей, мирно почивавших в теплых постелях, они снова выезжали на пустынную дорогу. Между тем двое джентльменов, отнюдь не расположенных ко сну, коротали время в беседе. Так как оба они были взволнованы и терзались нетерпением, разговор у них, как и следовало ожидать, шел главным образом о целист по его путешествию, о том, что послужило к нему поводом, и о связанных с ним надеждах и страхах. Надежд на него возлагалось много, а страхов, может, статься совсем не было, если не считать той смутной тревоги, что всегда сопутствует внезапно нахлынувшей надежде и затаившемуся ожиданию. В одной из пауз в их беседе дело было уже за полночь. Одинокий джентльмен, который становился все молчаливее и задумчивее, повернулся к своему спутнику и вдруг спросил, — вы умеете слушать? — Как и большинство людей, вероятно, — с улыбкой ответил мистер Гарленд. — Если заинтересуюсь, слушаю. А нет, так стараюсь выказать интерес, а что? — Хочу немного помучить вас, — сказал его друг. — Поведаю вам одну историю. Но не бойтесь, она не затянется. Не дожидаясь ответа, он тронул старичка за рукав и начал следующее. Жили-были два брата, нежно любившие друг друга. Между ними была большая разница в годах — лет на двенадцать. Не знаю прав, но мне кажется... Это лишь укрепляло их взаимную привязанность. Однако, несмотря на разницу в годах, они скоро, слишком скоро стали соперниками. Глубокое, сильное чувство зародилось в их сердцах. Оба они полюбили одну девушку. Младший, у него имелись основания тревожиться и быть на страже, первым понял это. Не стану вам рассказывать, какие муки, какие душевные страдания он перенес, как велика была его борьба с самим собой. Он с детства отличался болезненностью. Старший брат, полный сил и здоровья, проводил дни у постели больного, оставляя ради него любимые игры и забавы, заботливо ухаживал за ним, рассказывал ему сказки и, в конце концов, добился того, что эта бледная личика разгоралась с непривычным румянцем. Летом он выносил его, беднягу, на зеленую лужайку, и тихий, задумчивый мальчуган любовался погожим днем, с грустью чувствуя, что природа только ему одному отказала в здоровье. Короче говоря, старший брат был нежной, преданный нянькой младшего. Но я не хочу затягивать свою повесть, ибо всего, что он делал для этого несчастного, слабенького существа — и чем завоевал его любовь, не перескажешь. И вот когда настал час испытаний, память о прошлом не исчезла из сердца младшего брата. Господь наставил его искупить жертвы, принятые в дни бездумного детства, собственной жертвой, принесенной в пору зрелости. Никто так и не узнал от него правды. Он уступил счастье брату а сам уехал из дому с одной мыслью — встретить смерть в чужих краях. Старший брат женился на ней, но она вскоре умерла, оставив ему младенца, дочь. Если вам случалось когда-нибудь видеть фамильные портретные галереи, вы, вероятно, замечали, как одно и то же лицо, чаще всего самое тонкое, Одна и та же фигурка, самая хрупкая, повторяются из поколения в поколение. Как одна и та же прелестная девушка, не меняясь, не старея, возникает на многих портретах, словно это ангел-хранитель рода, добрый ангел, который терпит с ним все превратности судьбы и скупает все его прегрешения. Малютка-дочь воплотила в себе покойную мать. Надо ли вам говорить... Как прилепился к этой девочке, живому портрету умерший тот, кто, добившись любви ее матери, вскоре понес такую тяжкую утрату. Она стала взрослой девушкой и отдала сердце человеку, неспособному оценить это сокровище. Любящий отец был готов на все, лишь бы не видеть ее страданий и тоски. Ну что ж, может статься человек этот не так уж плох, А если плохо сейчас, такая жена исправит его, разумеется, исправит. Он соединил их руки, и они стали супругами. Сколько горя принес ей этот союз! Но ни холодное пренебрежение, ни напрасные попреки, ни бедность, в которую вверг ее муж, Некаждодневная борьба за существование, столь убогая и жалкое, что рассказывать о нем нет сил, не сломили ее, и полной любви она несла свое тяжкое бремя с тем мужеством, на какое способны лишь женщины. Деньги, вещи — все было прожито. Старик, обобранный до нитки зятем, стал ежечасным свидетелем издевательств, которые ей приходилось терпеть, ибо они жили теперь под одной крышей. Но она не оплакивала своей судьбы, и если кого жалела, так только его отца. До последней минуты, исполненные терпения и любви, несчастная женщина умерла вдовой недели три спустя после смерти мужа, оставив старику двоих сирот, сына лет десяти-двенадцати и дочь,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 не давая ему покою ни днем, ни ночью.